А между тем про него все узнали и даже весьма скоро, одно очень замечательное обстоятельство, а именно В ту самую роковую для него ночь, после неприятного приключения у Настасии Филипповны, Ганя, воротясь домой, спать не лег, а стала ждать возвращения князя с лихорадочным нетерпением. Князь, поехавший в Екатерингов, возвратился оттуда в шестом часу утра, тогда Ганя вошел в его комнату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 Все происшедшее, например, у Настасии Филипповны, стало известно в доме Япончиных чуть не на другой же день, и даже в довольно точных подробностях. По поводу же известия о Гавриле Орделеоновиче, можно было бы предположить, что они занесены были к Япончиным Варварой Орделеонной. Как-то вдруг появившейся, у девиц Япончиных и даже ставшей у них очень скоро на очень короткую ногу, что чрезвычайно удивляло Елизавету Прокофьевну.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 капризом и властолюбию своих дочерей, которые уши придумать не знают, что ей сделать напротив, а Варвара Орделеонна все-таки продолжала ходить к ним до и после своего замужества. Но прошло с месяц по князя, и генеральша Япончина получила от старухи княгини Белоконской, уехавшей недели две пред тем в Москву, к своей старшей замужней дочери письмо.